Каждое возбуждение, запускающее сокращение сердца, рождается в зоне предсердия и волной проходит к его верхушке. В точке, где она начинается, в это мгновение возникает отрицательный заряд, а в области сердечной верхушки сильный положительный заряд, и сердце оказывается в роли электромагнита, а его токи действия распространяются на все ткани тела строго по законам физики, соответственно силовым линиям магнитного поля. Медики-теоретики и практики уже не один десяток лет пытались найти такие физические методики, которые позволили бы судить о состоянии сердечной мышцы. Например, Цион в полушутя мечтал распознавать даже человеческие чувства, еще по простой кардиограмме, по механической записи сердечных сокращений. Возможность понимать сердце по его биотокам возникла в результате трудной и кропотливой работы многих исследователей, и в первую очередь Николая Евгеньевича Введенского, Василия Юрьевича Чаговца и Александра Филипповича Самойлова. В начале века ими были описаны очень важные принципы электрических явлений в нервах и мышцах. И вот в 1903 году Голландский физиолог Вильям Эндховен, работавший в Лейденском университете, сумел зарегистрировать токи действия сердца специально для этого сконструированным, очень чувствительным прибором, струнным гальванометром. Колебания тончайшей кварцевой нити его гальванометра сначала ее диаметр был 1 микрон, затем даже 0,01 микрона, воспроизводили волну распространения токов сердечной мышцы, а световой луч фиксировал эти колебания на фотобумаге. Самойлов еще прежде пытался добиться того же результата с помощью другого прибора, капиллярного электрометра, в котором мышечные токи действия вызывали колебания мениска ртути. Но как только Александр Филиппович увидел статью Эйнт он пришел в полнейший восторг от красоты его результатов и поехал к нему в Лейден, чтобы познакомиться с чутким прибором и его создателем. С тех дней начались поистине прекрасная дружба и сотрудничество двух замечательных физиологов и, как шутил Самойлов, еще и струнного гальвонометра. И тем, что электрокардиография утвердилась как метод в экспериментальной и в клинической медицине, мы во многом обязаны их дружбе и открытии химического звена в цепи передачи нервного импульса, столь принципиальное для наших физиологических представлений, Самойлов сумел сделать именно с помощью струнного гальванометра. Этот прибор позволил ему с точностью до 100 тысячных долей секунды измерить, как импульс от понижения температуры замедляется в 5-сантиметровом нервном волоконце и особо, как замедляется его передача, С нервного окончания на мышечную клетку. Опыты ставились на нервы и мышцы взятых у лягушки. Оказалось, что вместе контакта с клеткой скорость импульса снижается много реще, так словно бы перепад температуры изменил не физический процесс, а ход химической реакции. Это тонкое наблюдение и привело искусного экспериментатора к столь дерзкому выводу. А 8 лет спустя Его ученик Кибяков сумел добыть из нервного узла вещество, введение которого в мышечную ткань давало точно такой же эффект, как и нервный импульс. И наконец было определено, какие же вещества служат медиаторами, посредниками. Ими оказались ацетилхолин, адреналин, норадреналин, серотонин и еще несколько других веществ. Принципы понимания процессов, отражаемых электрокардиограммой, тоже не сразу были распознаны. Это сейчас ЭКГ, так ее называют, обычное дело. Уже 70 лет ЭКГ записывает в лечебных заведениях. Конструкция аппаратов давно стала иной, и чертится кардиограммы тоже давно уже не световым лучом на фотобумаге, а чернилами на лентах бумаги миллиметровки. Длина всех исписанных лент теперь исчисляется, наверное, многими миллионами километров, и сотни тысяч врачей во всем мире каждый день сызново всматриваются в форму зубцов, вычерченных на бумаге.